Как только стало понятно, что огненный дракон улетел, из своих укрытий появились темные эльфы. А люди в зеленом пришли, а с ними Рори Меркурий и волшебница! Для темных эльфов, которым все это время жилось очень даже не сладко, это была замечательная новость. Теперь настало время уничтожить монстра и вернуть мирную жизнь в лес Шварц. Поэтому все эльфы были сильно воодушевлены. Они слышали о том, как дракон был изгнан. Человек в зеленом смог это сделать. И ему помогали апостолы Роя и волшебник школы Линдон. Итак, темные эльфы, скрывающиеся в соседних холмах, равнинах и горах, собрались в долине Лордон с чувством мести в своих сердцах. К полуночи вся узкая долина была заполнена темными эльфами, к полуночи сюда подошло еще больше народу. У старейшин было всего две мысли по этому поводу. Как много тут народу и как мало их все таки осталось. Как долго они скрывались. Однако дни ожидания вымирания закончились, Близилась битва, которая решит судьбу темных эльфов. Они принесли ценные запасы продовольствия, чтобы приветствовать Итами и компанию. Повара пытались сделать очень вкусные блюда, используя скудные ингредиенты, которые у них были. А рядом друзья и знакомые приветствовали и восславляли Яо. Яо, которую когда-то прозвали «несчастной», никогда раньше не принимала такого приветствия. Она просто не могла успокоиться. Девушка не чувствовала, что она заслуживает этой похвалы, по крайней мере, пока она не искупила свои грехи. Тем не менее, ее идея искупить свои грехи была так легко отброшена старейшинами, поэтому теперь у не знала, что ей делать. Хоть теперь она и была в безопасности, многие люди ошибались, так как никакой безопасности, по сути, и не было. «Тодором! Где он? Что с ним случилось?» «Его съели. Это случилось сразу после того, как ты ушла». «Как такое могло произойти, что даже он погиб?» «Да он мог пойти вместо тебя. Ах, какая жалость!» Можно было заметить, что людей возраста Яо было гораздо меньше, чем когда девушка ушла на поиски. Поняв, что так много людей погибло, даже Яо, привыкшая к несчастью и неудачам, почувствовала опустошение. «Яо, ты дура! Почему ты не вернулась раньше? Если бы ты была быстрее, Медоза! Медоза была бы...» Яо не могла спокойно слушать плач эльфа, который потерял свою любимую. «Яо, ты дура! Ты...» Любой, кто увидел бы, как Яо молча выдерживает несправедливую упреки от своих друзей, простит ее. Но для Яо это безудержное насилие было тем, чего она заслуживала сейчас. Кроме того, это был эльф, который когда-то разбил ей сердце, теперь он подошел к ней и сказал, что его жена мертва. По правде говоря, Яо была не против снова обнять его, однако она не могла простить его, когда он ушел от нее к ее лучшей подруге. Она должна была отказаться от него, тем не менее она чувствовала, что было бы хорошо, если бы она утешила свою бывшую любовь. И потом я была удивлена, что она так себя чувствует. Девушка поняла, что у нее есть мазохистские наклонности. Однако я была уже в той ситуации, когда не могла решать, что будет с ней дальше. Я подумала об этом и потому сказала: "Я, я принадлежу человеку в зеленом". Затем она отвернулась и убежала от своих друзей. Сейчас Атами выглядел очень подавленным. Проклятие! Только свернувшись калачиком, спала на коленях Атами. Она устала от постоянных слез. Старейшины темных эльфов, которые пришли проверить ее, чувствовали, что девушка закрыла свое сердце, чтобы сохранить равновесие в своей душе. Когда она вдруг поняла, что происходит, эмоции, которые она сдерживала изо всех сил, вспыхнули ярким пламенем. Боль была хуже, чем обычно, и только не могла этого вынести. Поэтому она убежала от реальности и сделала Итами своим отцом. И теперь один шаг не туда может привести к необратимым последствиям, и сейчас это было понятно всем. Итами схватился за голову, размышляя, как помочь штуке. Итами, ты о чем-то беспокоишься? Итами вздохнула в ответ на вопрос Яо: Я думаю о Туки. Весь ее разум заполнен, отец то, отец это. И как бы я ни старался отрицать это, она не будет слушать. Я чувствую себя таким бессильным. Однажды, когда я потеряла своего возлюбленного, я была в депрессии несколько месяцев. Время от времени мое сердце все еще болит, когда я думаю о нем. Что у тебя был жених? Яо слегка надулась и ответила: Да, это странно? Итами покачал головой, указывая, что это не так, и затем он снова начал говорить о судьбе Туки. «Забудь. Неважно что, но мне нужно снова оказаться с ней перед драконом, даже если мне придется тащить ее к нему силой». Я укивнула в ответ на идею Итами. «Теперь я принадлежу Итами. Я готова подчиниться любым твоим приказам». После того, как Яо сказала об этом, она села рядом с Итами, как бы ожидая инструкции от него. «А, ну и за что же это мне?» «Моя алебарда даже не поцарапала его!» Рори ворчала, пока затачивала лезвие своего оружия. Жрица думала использовать свою лебарду как дубинку. Кто знает, она могла бы неплохо так зарядить по дракону. Но, конечно, он не стоял бы там, как груша для битья. Даже с одной рукой монстр все еще был достаточно сильным и достаточно проворным, чтобы не отставать от Рори. Она не думала, что проиграет, но не думала, что сможет победить. Огненный дракон был одним из худших противников для Рори. Избить его до смерти это совсем не забавно. И не нравилось забивать людей до смерти. Девушке больше нравилось заканчивать дело всего одним разрезом. Пока Рори бурчала себе под нос, перед ней появился старый эльф. Ваше святейшество! Мы глубоко признательны, что вы пришли на это неприглядное место. Рори прекратила ухаживать за своей элибардой и посмотрела на старика. Хорошо, я не за тобой пришла. Я это понимаю, однако я молю вас не оставаться здесь. «Пожалуйста, заходите!» Старик пригласил Рори в пещеру. «Здесь будет более комфортно, чем на берегу реки». Однако Рори отрицательно покачала головой, у нее на лице было отвращение. «Знаешь, я ведь не могу зайти в подземелье. Я слышал, что у тебя разногласия с нашим богом, поэтому...» «Нет, я молю вас не сердиться, но я слышал, что это нехорошо». «Почему я должна быть невеста этого парня?» Кроме того, все, чего он хочет — использовать меня, полубога, в качестве пешки. Я не хочу тратить свои оставшиеся 40 лет на такие скучные вещи. Мне как раз удалось недавно встретиться с интересным человеком. Ой, могу я узнать, на кого пал глаз ее святейшество? Я планирую остаться с ним, пока он не состарится и не умрет. Взгляд темного эльфа проследовал от Рори до Итами. Тот спокойно сидел и тука и спала у него на коленях. И я устояла рядом с этами и разговаривала с ним. Тем не менее, почему Харди открыл такую большую дыру в Арнусе? Как только Рори сказала это, я усел рядом с этами. Рори нахмырилась, а затем встала. «Дыра в Арнусе? Покинутый жрец и старец понять не имел, о чем говорила Рори. Лелей была расстроена из-за слабости ее магии. Как только ее цель начинает двигаться, становится очень трудно прицелиться, а огненный дракон не мог оставаться неподвижным, пока она готовила атаку. Это означало, что это не сработает, пока она не увеличит скорость сотворения заклинания. Естественно, учитывая текущие навыки, Лилия не могла этого сделать. Девушка почувствовала, что ей нужна помощь Итами и Рори, поэтому она начала искать их. Затем она увидела, что он сидит зажатый между Яу и Рори, а тука спит у него на коленях. С недовольным взглядом она встала. Никто не знал, когда это все началось, но люди начали собираться вокруг Итами. Хотя для Рори, Лиле и Яо было естественно оставаться рядом с Тами, старейшины темных эльфов и воины разных племен тоже начали собираться поблизости. Старейшины сказали Итами, что воины их племен будут сопровождать его, когда он уедет, однако Итами хорошо понимал расположение логова огненного дракона. Поэтому он попытался объяснить старейшинам об опасностях того места, куда они направлялись, а также о многих других. Старейшины просто улыбались, как бы намекая, что «нет, за ответ они не примут». «Тогда завтра утром». «Извини за это. Тогда пусть ваши люди помогут мне с транспортировкой вещей». «Хорошо. Все, кто хочет пойти с тобой, чтобы уничтожить огненного дракона, уже здесь». «Сообщи нам, если вам что-то еще нужно. Никто не откажет вам в помощи». «Действительно. Все молодые, готовы к этому. Все чувствуют, что завтра будет особый день». «Но ты сказал, конечно. Мы не справимся за один день. Просто дойти до цели займет от двух до трех дней». Или даже больше, если что-то случится в дороге. Старейшины улыбнулись словом Итами. «Мы понимаем. Поскольку вы планируете атаковать пустое логово, вы не сможете ничего сделать, если его хозяин дома. Тем не менее, похоже, люди в зеленом довольно искусны в хитрых тактиках». План Итами состоял в том, чтобы заложить около 75 килограммов пластиковой взрывчатки c 4 в логове дракона и взорвать ее, когда монстр вернется. Это был злой и коварный план. Итами не был заинтересован в том, чтобы сражаться с драконом как герой сказок. В конце концов, талант Итами был в побеге от трудностей и нахождении пути побега от трудностей. Если этого будет недостаточно, чтобы убить монстра, они бы начали стрелять в него из гранатометов. Это нанесет урон дракону, что может повлиять на ситуацию в благоприятном направлении. Старейшины понятия не имели, что Итами подразумевал под взрывчатыми веществами и взрывами. Они просто думали, что если люди в зеленом говорят о них, эти вещи должны быть очень сильными. «Почему бы не позволить молодым смотреть и учиться у тебя?» Он сказал это, но когда Итами посмотрел на эльфов, которых старейшины считали молодыми, то они были все старше его. Например, Яо выглядела как очаровательная молодая девушка, но на самом деле ей было 315 лет. Когда он впервые узнал об этом, у него были смешанные чувства, но когда он подумал об этой возрастной проблеме, он вспомнил очень молодых Туку и Рори, и решил подумать о чем то другом. «Кстати говоря, огненный дракон охотится очень странным и глупым способом в этих лесах. Может быть, он не очень умный?» Лили ответила на вопросы Тами. «У огненного дракона очень длинные активные гибернационные циклы. Чем больше пищу он получает и потребляет, тем больше он остается в спячке. Мы не чувствуем, что это должно быть проблемой». «Ясно. И как долго он активен?» «По правде, он должен был спать еще около 50 лет, так что...» «Так, а что он делает, когда находится в гибернации?» Но он спит, как зимой впадают в спячку некоторые животные. В научных книгах есть записи. Когда он активен, он ест. Когда он в гибернации, он спит. Какую же приятную жизнь он ведет, Если бы я был драконом. И Томми очень завидовал этому. Если бы можно было только добавить в этот цикл игры, то такая жизнь стала бы раем для него. Это не самый приятный образ жизни. У всех живых существ есть много дел в течение их активного периода. Например, помимо ловли пищи, «Они также должны строить гнезда, сражаться за территорию и так далее». Слова Лилей пустили холодок по спинам присутствующих. Все только что поняли, что упустили очень важную деталь. Именно поэтому их тела содрогались от страха. «Что случилось?» – нервно спросила Лилей. «Да, как животное оно должно воспроизводиться в течение активного периода и воспитывать потомство». «Не-не-не-не, я на такое не подписывался. Я не хочу сталкиваться с детенышами дракона». Но молодые драконы не должны быть настолько же плохими, как взрослые драконы. Тогда насколько они хуже? Древние драконы хуже молодых драконов, тени очень по сравнению со зрелыми подвидами, а вот верны в сравнении с ними очень даже ничего. Ситуация совсем не изменилась. Когда Итами услышал это, он внезапно встал: Я кое-что забыл, надо бы вернуться. Сказал Итами и начал готовиться к возвращению в Варнус. Яо всхлипнула: Как вы можете так поступить с нами после всего? Старейшины тоже были в панике. Рури, которая держала туку, сказала Итами. «А что насчет неё?» Итами глубоко выдохнул. «Драконы закладывают только одно или два яйца за раз. Кроме того, древние драконы размножаются только раз в столетие». Лилей продолжил объяснять, пытаясь успокоить всех, и Итами расслабился. «Правильно, шансы должны быть довольно низкими». «Действительно, господин Итами, я видел только одного дракона». Это правда, я сомневаюсь, что мы действительно будем настолько невезучими. Итами практически сразу полегчало. Однако окружающие темные эльфы все вздрогнули и посмотрели прямо на Яо, когда Итами произнес слово невезучими. Что, что случилось? Итами почувствовал, как изменилась обстановка в комнате и спросил об этом: Ничего, Все в порядке. Яо вздрогнула в холодном поту, так как кто-то упомянул это слово невезение.